25 июля. Среда. На встрече с Лазовским посол Сата передал эти разъяснения советской стороне. Заместитель наркома обещал срочно доложить их высшему руководству. Встреча министров иностранных дел в Потсдаме 25 июля, на которой председательствовал Молотов, была малосодержательной. Обсудили в общих чертах предложение Трумана о свободе навигации по внутренним водным путям. После этого проводили Идена. Молотов, окруженный Вышинским, Соболевым и другими, выразил свои наилучшие пожелания в самых теплых выражениях. Сказал, что «надеется на успех и многое другое», — записал Идан. «Должно быть, я был плохим министром иностранных дел и слишком часто уступал, раз они хотели моего возвращения». Лидеры встречались утром. «Перед тем, как начать девятое заседание конференции, Черчилль, Сталин и я позировали в саду дворца для первых официальных фотографий конференции», — записал Труман. «Девятая сессия началась с теперь хорошо знакомого вопроса о западных границах Польши. Стороны просто повторили свои позиции, и дискуссия вновь зашла в тупик». Черчилль предложил добавить в повестку новый вопрос. «Имеется большое количество немцев, которых нужно переместить из Чехословакии в Германию». Сталин не понял сути вопроса. Чехословацкие власти эвакуировали этих немцев, и они находятся сейчас в Дрездене, в Лейпциге и в Хемнице. «Мы считаем, что имеются 2,5 миллиона судецких немцев, которые нужно переместить», — пояснил премьер-министр. «Кроме того, Чехословаки хотят быстро избавиться от 150 тысяч немецких граждан, которые были в свое время перемещены в Чехословакию из Рейха». «Согласно нашей информации, только 2.000 из этих 150 тысяч немцев покинули Чехословакию. Это большое дело переместить 2,5 миллиона людей. Но куда их перемещать? В русскую зону?» «Большая часть их идет в русскую зону», — подтвердил Сталин. «Мы не хотим их иметь в своей зоне», — отрезал Черчилль. «А мы не предлагаем этого», — ответил наркома под всеобщий смех. «Я думаю, что гораздо большее значение имеет вопрос о снабжении всей Германии углем и металлом. Рур дает 90% металла и 80% каменного угля». Черчилль был готов к такому обсуждению. «Если уголь из Рура будет поставляться в русскую зону, то за эти поставки придется заплатить продовольствием из этой зоны». «Если Рур остается в составе Германии, то он должен снабжать всю Германию», — подчеркнул Сталин. «А почему тогда нельзя брать продовольствие из вашей зоны?» «Потому что эта территория отходит к Польше». «Но как рабочие в Руре будут производить этот уголь, если им нечего будет есть, и откуда они могут взять продовольствие?» — возмутился Черчилль. Сталин тоже был готов к такому повороту. «Давно известно, что Германия всегда ввозила продовольствие, в частности, хлеб. Если не хватает Германии хлеба и продовольствия, она будет его покупать. «Тогда как сможет она заплатить за репарации?» — поинтересовался премьер-министр. «Сможет заплатить. У Германии еще много кое-чего осталось. Я надеюсь, что генералиссимус признает некоторые из наших затруднений, как мы признаем его затруднения», — взмолился Черчилль. «У нас в Англии в этом году будет самая безугольная зима, у нас не хватает угля». «Почему?» — недоуменно спросил Сталин. «Англия всегда вывозила уголь. Вследствие того, что углекопы еще не демобилизованы, у нас нехватка рабочей силы в угольной промышленности». На это у Сталина был проверенный рецепт. «Достаточно имеется пленных. У нас пленные работают на угле, без них было бы очень трудно. Мы восстанавливаем наши угольные районы и используем пленных для этой цели». 400 тысяч немецких солдат сидят у вас в Норвегии, они даже не разоружены, и неизвестно, чего они ждут». «Вот вам рабочая сила». «Я не знал, что они не разоружены», — соврал Черчилль. «Во всяком случае, наше намерение заключается в том, чтобы разоружить их. Я не знаю точно, каково там положение, но этот вопрос был урегулирован Верховной Ставкой Союзных Экспедиционных Сил. Во всяком случае, я наведу справки». И в то время, когда у нас не хватает угля для этой зимы, мы не понимаем, почему поляки имеют возможность продавать уголь с территории, которая еще не принадлежит им». «Они продали уголь из Домбровского района», — указал Сталин. «Это их район. Я не привык жаловаться, но должен сказать, что наше положение еще хуже. Мы потеряли несколько миллионов убитыми, нам людей не хватает. Если бы я стал жаловаться, я боюсь, что вы тут прослезились бы до того тяжелого положения в России». — Но я не хочу причинять вам неприятности. Черчилль смягчился. — Я и не ожидаю прийти к какому-либо решению сегодня, но я хотел бы, чтобы в течение этого короткого перерыва участники конференции подумали бы о том, что им предстоит решение большого вопроса. Труману надоела перепалка коллег. — Если у нас сегодня нечего больше обсуждать, то я предлагаю передать этот вопрос на рассмотрение министров иностранных дел. — В пятницу в пять часов мы снова встретимся, — оптимистично заявил Черчилль. В этот момент Молотов передал президенту США и премьер-министру Англии меморандум относительно помех, которые чинятся в Австрии и Германии возвращения советских граждан на родину, а также меморандум относительно имеющихся в Норвегии неразоруженных германских войск. Черчилль отреагировал. «Но я могу заверить, что нашим намерением является разрушить эти войска». «Я не сомневаюсь», — реплика Сталина опять вызвала всеобщий смех. В конце заседания Черчилль извинился за необходимость отлететь на день в Лондон. Трумэн запомнил прощальный обмен репликами. «Какая жалость!» — произнес Сталин. «Я надеюсь вернуться», — ответил Черчилль. «Судя по выражению лица господина Этли, он не думает, что надеется взять власть из рук господина Черчилля», — заметил Сталин. «Хорошо помню, с какой самоуверенностью Черчилль ожидал исхода выборов в Англии», — напишет Громыко. «Эта уверенность в победном для Черчилля результате голосования в какой-то мере передавалась и Сталину. Но жизнь распорядилась по-своему. Больше Сталин и Черчилль не встретятся». После этого британский премьер вылетел домой вместе с дочерью Мэри. «Жена встретила меня на аэродроме», — написал Черчилль в воспоминаниях, Я отправился спать с уверенностью, что английский народ хочет, чтобы я продолжал свою работу. Я надеялся, что можно будет восстановить национальное коалиционное правительство в новой палате общин. С этим я и заснул». Ну а что же Патсдамская декларация с ультиматумом Японии? «Когда Черчилль уехал в Лондон, мы все еще не получили ответа от Чан Кайши», — писал Труман. «Послание к нему столкнулось с большим количеством трудностей, чем следовало бы». Во-первых, произошла задержка в его передаче в центр связи Гонолулу. Затем его прохождение замедлило интенсивное радиосообщение между Гонолулу и Гуамом. Но, в конце концов, оно добралось до Херли в 20.35 по местному времени. Посол Херли передал по радио, что обращение к японскому народу было передано премьер-министру Суну, но генералиссимус находился вне Чунцина, в горах за рекой Инзы. Он сказал, что сообщение будет переведено и доставлено Чан Кайши той же ночью. И только 25 июля союзники соблаговолели ознакомить с текстом Подздамской декларации советскую сторону. При этом мнение СССР не запрашивалось, ознакомили исключительно в порядке информации. Как только Сталин был поставлен на ней в известность, Молотов попросил отложить ее опубликование хотя бы на три дня. Но, как оказалось, уже было поздно. Труман 25 июля записал в дневнике «Мы создали самую страшную бомбу в мировой истории. Она способна выжечь все, как это было предсказано в Священном Писании о житии в долине Ифрата после Ноя и его знаменитого ковчега. В любом случае, мы нашли способ расщепления атома. Эксперимент в пустыне Нью-Мексико увенчался, мягко говоря, потрясающим успехом. Конечно, это благо для всего мира, что Гитлер или Сталин с их приспешниками не смогли открыть секрет атомной бомбы. Она выглядит как самое страшное оружие, когда-либо ставшее доступным человеку, хотя это оружие может оказаться и полезным. Атомное оружие должно быть использовано против Японии в промежутке между сегодняшним днем и 10 августа. Я сказал военному министру Стимсону, что использовать ее нужно так, чтобы объектом стали военные сооружения, солдаты и военные моряки, а не женщины и дети, несмотря на то, что японцы — варвары. Несмотря на то, что они грубы, жестокие и фанатичны, мы, как ведущие державы мира, заботящиеся о благе всех людей, не можем бросить эту ужасную бомбу на обе столицы Японии, старую и новую. Между тем, и ему, и Стимсону было хорошо известно, что выбор цели определялся как раз, исходя из задачи достижения максимального эффекта нанесением удара по жилым кварталам. Ну а кроме того, приказ, санкционировавший атомную бомбардировку, как мы знаем, Последовал до того, как Япония была направлена подсдамская декларация с требованием безоговорочной капитуляции. Отчаянная попытка добиться немедленного мира с Японией, предпринятая резидентом УСС в Берне Аданом Далесом, он прибыл в Подсдам 20 июля с целью сообщить президенту о своих контактах с японцами на предмет капитуляции их стороны, была отклонена. Стимсон при первой же встрече с будущим директором ЦРУ заявил, что поезд ушел. В Дармштате, в американской зоне оккупации, 25 июля начался суд над военными преступниками. 11 человек, 9 мужчин и 2 женщины, обвинялись в том, что в августе 1944 года в Рюссельгейме участвовали в убийстве шести американских летчиков, которых сбили и топировали в концлагерь. Семь обвиняемых, в том числе две женщины, были признаны виновными. Пятерых мужчин повесили, приговор привел в исполнение американский военный палач старший сержант Джон Вуд.